Буратино продаёт азбуку и покупает билет в кукольный театр. Рано по утру... Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сладости, выставленные в лавках. Маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не захотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей.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 а музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи, дзинь-ла-ла, бум, бум. Школа же никуда не уйдет.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 У Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все они читали большую афишу. «Кукольный театр! Только одно представление! Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь!» Буратино дернул за рукав одного мальчишку. «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит входной билет?» Мальчик ответил сквозь зубы не спеша. 4 сольда, деревянный человечек». «Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете дать мне взаймы 4 сольда?» Мальчик презрительно свистнул. «Ха! Нашел дурака!» «Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр!» Сквозь слезы сказал Буратино. «Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку!»